Глава 10. Приехав, они увидели припаркованный перед гейтхаузом серебристый кадиллак. Логан оценивающе присвистнул на заднем сиденье, нарушив тем самым тишину, царившую в автомобиле всю дорогу от самого Тейлор-Вилля. «Это машина доктора Фрэнсиса», — сказал Эдвин Риксу и остановил универсал подаркой. «Я покажу Логану и м е н и а вы пока сходите и посмотрите, что там происходит». Когда Рикс выходил из машины, Логан сказал «Рад был познакомиться, мистер Эшер». Рикс обернулся и увидел холодную улыбку молодого человека. «Он не продержится здесь и недели», — сказал себе Рикс. Затем поднялся по ступеням и вошел в гейтхаус, где слуга сообщил, что мать ищет его и хочет, чтобы сын немедленно пришел в гостиную. Он быстро прошёл по коридору и открыл двери гостиной. «Разрушительная клеточная активность!» Мужчина, говоривший это о Буну и Маргарет, обернулся и посмотрел через комнату на него. «Доктор Фрэнсис, это наш младший сын», — сказала Маргарет. «Рикс, проходи и садись. Я хочу, чтобы ты слышал всё, что скажет доктор». Рикс сел на стул слева от Буна, так что можно было хорошо видеть врача. Доктор Фрэнсис был элегантен, средних лет, с каштановыми, местами тронутыми сединой волосами и высоким лбом. Темные глаза пристально смотрели на Маргарет из-под очков в черепаховой оправе. Рикс заметил, какие у него артистические руки — руки хирурга или пианиста. Доктор был в безукоризненном костюме кирпично-красного цвета с коричневым галстуком. Он продолжил с того места, на котором его прервали. «Разрушительная клеточная активность в тканях, взятых на анализ у мистера э ш е р а усиливается под воздействием радиации. Это говорит о том, что традиционные методы лечения рака не принесут успеха». Он снял очки и протёр стёкла пёстрым платком. Под глазами от усталости залегли тёмные тени. Кровяное давление у него взлетает до стратосферы. «Мы едва успеваем откачивать жидкость из легких. Я боюсь, вот-вот откажут почки. Чувствительность нервной системы повышается с каждым днем. Больной жалуется, что у него проблемы со сном из-за шума собственного сердца». «Единственное, что я хочу знать», — сказала Маргарет, — «это когда о л л е н снова будет здоров». Возникло тягостное молчание. Доктор Фрэнсис прочистил горло и снова надел очки. Бун внезапно встал со стула и п о д о ш ё л к буфету, в котором находились крепкие напитки и стаканы. ы м е с с и с Эшер», — в конце концов проговорил доктор, — «сейчас ясно только одно. Я думал, вы это понимаете. н е д у к а ш е р о в в настоящее время — неизлечимая болезнь, в результате которой происходит разрушение клеточной структуры организма. Белые кровяные тельца поглощают красные. Пищеварительная система питается тканями собственного тела. Клетки мозга, связующие ткани, х р я щ е й и клетки костей, разрушаются и самопоглощаются. Я не претендую на то, чтобы понять, почему или как это происходит. — Но вы же доктор! — голос Маргарет едва заметно дрожал, а в глазах появился безумный блеск. — Специалист! Вы должны что-то сделать! — она вздрогнула, когда Бон кинул в стакан кубик льда. — Транквилизаторы ему помогают. Действуют и обезболивающие. «Миссис Рейнольдс — отличная сиделка. Мы продолжим изучение его тканей, но я не смогу больше ничего сделать, пока он не согласится лечь в больницу». За всю свою жизнь о л л е н никогда не лежал в больницах. На лице Маргарет отразилось недоумение. «Может быть, такая ужасная огласка?» Доктор Фрэнсис нахмурился. «Полагаю, огласка должна вас беспокоить в последнюю очередь. Ваш муж умирает!» «Я не способен выразиться более определённо. Я не могу предоставить ему необходимое лечение в той комнате». «Вы сумеете вылечить его в больнице?» — спросил Бун, взбалтывая виски. «Не могу этого обещать, но там удастся сделать больше тестов и взять больше тканей на анализ. Мы бы тщательнее исследовали процесс разрушения». «Вы хотите сказать, что будете использовать отца как подопытного кролика?» щ е к е доктора порозовели, и Рикс заметил в его глазах раздражение. «Молодой человек, как можно использовать то, о чем не имеешь ни малейшего понятия? Насколько я знаю, врачи, обследовавшие предыдущее п о к о л е н и я вашей семьи, были так же озадачены, как и я». Почему это происходит только в вашем роду? Отчего начинается практически внезапно, когда в остальном состояние здоровья отличное? Почему чувствительность нервов так противоестественно обостряется, в то время как остальные функции организма быстро идут на убыль? В прошлом ваша семья также отказывалась от обследований. Он быстро взглянул на Маргарет, но та была слишком заторможенной, чтобы реагировать. «Чтобы получить хотя бы надежду на излечение от этой болезни, нам сперва надо ее понять. Если это означает использовать как подопытного кролика вашего отца, что тут плохого?» «Пресса, разыскивая его, разнесет больницу по кирпичику», — сказал б у н о л и н всегда был таким здоровым», — сказала Маргарет тихим голосом. Она смотрела на доктора Фрэнсиса невидящим взглядом. «Он никогда раньше не болел. Даже порезы после бритья заживали на следующий же день. Я ни разу не видела, чтобы у него шла кровь. Может, капля или две». Когда мы только поженились, Уолин взял меня на конюшню показать нового арабского жеребца. Лошадь его скинула, и он... он ударился затылком о землю. Я никогда не забуду тот звук. Думала, муж сломал шею. Но о л и н поднялся, как ни в чем не бывало. Он раньше не получал травм и не болел. — Теперь мистер Уолин болен, — сказал доктор Фрэнсис. — Я не смогу ему помочь, если он не ляжет в больницу. Она покачала головой. Её взгляд прояснился, а рот сжался в тонкую, жёсткую линию. — Нет, мой муж не хочет покидать Ашерленд. о г л а з к а может иметь ужасные последствия для всей семьи. Доставьте ваше оборудование сюда. Привезите весь ваш персонал. о л л е н дал ясно понять, что не покинет поместье. Доктор Фрэнсис посмотрел на Буна и Рикса. — Как насчёт вас двоих? Может, вы ляжете в больницу на обследование? — Зачем? — нервно спросил б о н «Чтобы исследовать ваши ткани и кровь!» Буна порожнил свой стакан с виски одним глотком. «Слушайте, док, я за всю свою жизнь не болел ни одного дня. Ни разу моя нога не ступала в больницу и никогда не ступит!» «Как насчёт вас?» Доктор Фрэнсис повернулся к Риксу. «Тоже не горю желанием. Кроме того, через несколько дней я уезжаю». Рикс почувствовал, как мать взглянула на него. Доктор вздохнул, покачал головой и встал со стула. «Мне кажется, вы не совсем понимаете, что поставлено на карту. Речь идёт не только об Уолине Эшере. Речь идёт о ваших судьбах и о жизни ваших потомков». «Ваш пациент — мой муж», — заметила Маргарет. «Они мои сыновья». «Ваши сыновья тоже ими будут, миссис Эшер», — твёрдо ответил он. «Рано или поздно, но будут». «Я очень устала. Не п р о в о д и т ли кто-нибудь из вас мальчики доктора Фрэнсиса до дверей?» б у н занялся второй порцией виски, а Рикс вышел вместе с доктором по коридору в вестибюль. «Сколько ещё протянет отец?» — тихо спросил Рикс. «Жизненно важные органы могут отказать в течение недели, максимум двух». Рикс ничего не сказал, и доктор Фрэнсис спросил. «Вы хотите тоже умереть подобным образом?» «Это печальный факт, которому следует посмотреть в лицо. Что вы намерены предпринять?» Услышав от постороннего человека, сколько осталось жить отцу, Рикс оцепенел. «Не знаю», — растерянно ответил он. «Послушайте меня. Я остановился в отеле «Шератон» в Эшвилле, рядом с медицинским центром. Если передумаете насчёт обследования, позвоните мне, ладно?» Рикс кивнул, хотя решение уже принял. о л л е н ему и Буну с раннего возраста внушал, что в больницах сидят шарлатаны, любители экспериментировать на умирающих пациентах. Насколько Рикс знал, о л л е н никогда не принимал прописанных ему лекарств. Доктор Фрэнсис вышел и спустился к своему кадиллаку. Рикс закрыл за ним дверь. Когда он вернулся в гостиную, то застал там одного Буна. Брат сидел перед камином и вертел в руках стакан. «Ну и дерьмо!» — заметил он. «Просто куча дерьма!» Рикс налил себе бурбона, положил в стакан кубик льда и глотнул так, что защипало в горле. — Что с тобой? От счастья и слова вымолвить не можешь? — В каком смысле? — В таком. — Рикси, это должно быть самый счастливый день в твоей жизни. Док сказал, нет ни малейшей надежды, что папа выкарабкается. Твое сердце, небось, переполнено радостью. — Прекрати. — Не секрет, что ты всегда ненавидел о т ц а резко сказал Бун. «Я знаю настоящую причину, по которой ты приехал домой. Хочешь загрести денег?» «Ты сам с собой говоришь?» Бун встал, и Рикс почувствовал, что брат в опасном настроении. Его лицо побагровело от гнева и алкоголя, а на лоб падала непослушная прядь волос. «Тебе наплевать на папу! Ты просто сиди, что ты ждёшь, когда он умрёт!» Бун сделал несколько шагов вперёд. «Надо бы в окно тебя вышвырнуть, эгоистичный подонок!» Рикс понял, что брат ждёт, на ком бы о т в е с т и душу. В напряжённой тишине Рикс услышал телефонный звонок в коридоре. «Ты сам пригласил меня сюда. Или забыл?» Спокойно спросил Рикс. «Я тебя не приглашал. Меня послала мама. Если на то пошло, я не думал, что тебе хватит наглости сюда заявиться». В дверь постучали, и Бун заорал. «Какого чёрта?» Показалась испуганная горничная, та самая молоденькая негритянка, что вчера встретила Рикса у порога. «Мистер Эшер, звонит женщина по имени Дунстан», — говорит она из фокстонского демократа. Лицо Буна исказилось от ярости. и ш в ы р н и трубку ей в рожу», — проревел он. «Есть у тебя хоть капля мозгов в голове?» Горничная исчезла, как заяц в норе. «Идиотка!» — пробормотал Бун. Он допил виски, нахмурился и нетвёрдой походкой опять направился к графину. «Прочь с дороги!» — приказал он Риксу, и тот отошёл, пропуская его. Может, объяснишь, что происходит? Кто эта женщина? Назойливая сучка из фокстонской газетенки, вот кто. Ищет материал для статьи? Бун фыркнул. Не знаю, чего она там ищет, но от меня не получит ничего. Если она не звонит, то это делает ее отец, старый Уиллер Дунстон. Этого придурка следовало упрятать в психушку много лет назад. Бун налил себе полный стакан, на этот раз обойдясь без льда. Разговор с горничной позволил ему частично сбросить пар, но злость всё ещё искала выход. Уиллер д у н с т о н Имя было смутно знакомо Риксу. «Это не хозяин демократа?» «Да, хозяин. И сам же кропает статейки. Подтираются его г а з е т о й как я полагаю, все в округе. Я не знал, что у него есть дочь. Эта сука была в отъезде. В Мемфисе или ещё где-то. По мне так хоть на Луне». Папа велел никому не говорить с газетчиками, особенно из Демократа. Мы постоянно меняем телефонный номер, и его нигде не регистрируют, но они каким-то образом узнают. Постой. Он пристально посмотрел на Рикса своими тусклыми глазами. Я думал, ты знаешь. Насчет книги. Какой книги? Какой книги? Боже правый, Риксе, представь, этот чокнутый Дунстон пишет книгу о нас, о семье Эшер, и уже который год». Рикс от изумления даже стакан выронил. — Поаккуратней с фамильным имуществом, м Олух! — проворчал Бун. — Я ничего не знал об этом? Рикс едва в о р о ч и л языком. — Чёрт, этот мерзавец выкапывает всевозможную грязь! Звонил сюда каждый час, днём и ночью, пока папа не послал адвоката проведать его. Пыль немного улеглась, но Дунстон заявил адвокату, что мы общественно значимые личности, и потому папа не может законно удержать его от н а п и с а н и е этой книги. Вот такая новость». «Кто ещё, кроме Олина, знает об этом?» «Все, кроме тебя. А почему ты слишком долго отсутствовал?» «Эта книга уже закончена?» «Нет, пока нет». Папа собирался начать процесс, да заболел. Но как бы там ни было, отец думает, что книга не будет завершена. Ведь необходимые старику Дунстону материалы лежат в подвалах лоджии, кроме тех, что папа принёс в гейтхаус, естественно. И Дунстон туда нипочём не проникнет, так что рано или поздно оставит свою идиотскую затею. Бун выпил ещё, и глаза его увлажнились. Эдвин ездил домой к Дунстону и пытался посмотреть рукопись. Старик её не показал. Папа думает, этот полоумный раздумал издавать книгу и выбросил весь собранный компромат на помойку. Если так, то почему его дочь всё звонит нам? Кто знает. Папа велел не разговаривать с ней, бросать тут же трубку. Что я и делаю. Рикс поднял стакан и поставил на место. Он чувствовал неуверенность и слабость. Попытался сдержать смех. Кэс не сказала ему о книге Дунстона, когда он упомянул о своей затее. Почему? Боялась, что станет сотрудничать с Уиллером? Переправлять секреты в лагерь врага? — Сколько это продолжается? — спросил он. — Кажется, целую вечность. А вернее, около шести лет. Тогда Дунстон позвонил в первый раз. Захотел встретиться с папой и обсудить свою идею. Папа щёл его полным идиотом. — Да, так ему и сказал. «Шесть лет?» — недоверчиво переспросил Рикс. «В течение шести лет посторонний человек изучает родословную Эшеров. Что натолкнуло Дунстона на мысль заняться этим? С чего он взял, что сможет написать такую книгу? И самое главное, как далеко старик продвинулся в сборе материала?» «Плохо выглядишь», — сказал б о н у тебя случайно не приступ?» Рикс решил, что на приступ это не похоже. Голова оставалась ясной, боли не было. однако желудок, казалось, опустился до колен. Нет. Если приступ, топай блевать в другое место. Я намерен и дальше сидеть здесь и пить. Рикс ушёл из гостиной к себе наверх. Он закрыл дверь, припёр её стулом, чтобы не забрела п а д и н г и лёг на кровать. В комнате стоял запах у Олина. Ем успела пропитаться одежда Рикса и его волосы. Внезапно он вскочил, как безумный сорвал с себя одежду и бросился под душ. Вытираясь, он с ужасом обнаружил, что запах отца въелся в поры его кожи.